Он взглянул на меня и с улыбкой бросил. — Я знал, что ты сейчас приедешь. Я ожидал тебя. — Что с тобой? Ты заболел? — Я, наоборот, чувствую себя превосходно. — Так что же это значит? — протянул я ему номер газеты. Путилин усмехнулся. — Ах ты про эту глупую заметку. Мало ли что врут репортеры. Но откуда, скажи, они могли пронюхать об истории с гробом? — От черт их знает.